Хандра «Так много помню я, как живший сотни лет. Пусть шкаф большой хранит романсы, груды смет, записки и стихи, судебные тетради, в любовных письмецах волос тяжелых пряди, все ж менее в нем тайн, чем мозг скрывает мой. Да, пирамида мозг. Огромный склеп такой, что трупов больше скрыл, чем братская могила. Погост я, от него луна лик отвратила, Как совести укор ползет толпа червей, Чтоб трупы те пожрать, что мне всего милей. Я старый будуар, где много рос поблекших, Где беспорядок жив, где хаос мод отцветших, и где пастель буше, храня свой бледный вид, вдыхает аромат флакона, что открыт. Протяжность дней хромых сравнять ни с чем нельзя нам, когда под грузом лет со снеговым бураном хандра, угрюмого нелюбопытства плод, размеры страшные бессмертия обретет. Живое существо. Становишься отныне ты, окруженная пугающей пустыней, гранитом, что в песках Сахары тусклой спит. Ты древний сфинкс, и ты на карте позабыт. Не знаем миром ты, твой нрав суров. Всегда ты не иначе поешь, как при лучах заката.